Глава 17. Восемь с половиной улиц. Вот примерно все, что было в деревеньке, где мы прятались. Была пиццерия, она находилась в убогом местном торговом центре. Маленькое отделение банка по совместительству отделения почты. Продуктовая лавка и площадь, где по вечерам молодежь может встречаться, чтобы жаловаться друг другу, что в этой дыре нечего делать. Была сиротевшая остановка, номер автобуса, который останавливался там, давно стерся с железной таблички. Были большие дома, со стороны фасада ухоженный полисадник, а позади, за забором, сосновый лес, испещренный полянами. Были длинные дорожки, которые вели через лес к уединенным домикам, сдававшимся посуточно. Там без помех могли провести ночь влюбленные пары. Пары, влюбленные наполовину, и пары, которые убегают от тех, кто пытается их убить. В это время на улице не было ни души. Я несколько раз обошел деревню, держа руки в карманах. От моего дыхания шел пар. На третьем круге, когда проходил мимо закрытой пиццерии, я заметил его на скамейке возле автобусной остановки. До этого незадолго до закрытия я зашел в пиццерию. Я был единственным клиентом, и пока моцарелла медленно плавилась, я вдруг собрал, включил телефон и позвонил ему. Мы назначили час и место, и я выключил телефон. Теперь он сидел там, как в старом фильме «Нуар». Последние полтора дня мне казалось, что я живу в кино. Вначале еще дома, у виска свистели пули, потом огромный амбал, «Взломал дверь в квартиру Уильямсон, потом мы убегали через окно. Совершеннейшее киношное клише. И вот теперь это ночная встреча. Как будто два дерзких шпиона знают, что в комнатах повсюду жучки и камеры, и потому встречаются на улице. Пустынная улица. Ночь. Дан медленно идет. Мы видим, что некто в кепке ждет его на скамейке». Тень козырька чернеет на фоне желтоватого света дальнего уличного фонаря. Скамейку окутывает туман. Этот человек поворачивает голову. Дан подходит и садится рядом. Дан — настоящий мачо, уверенный в себе. И выглядит, кстати, хорошо. Улица, скамейка заброшенной автобусной остановки. Ночь. Мы видим, что этот человек на скамейке — мужчина. Он смотрит на Дана. «Дан, я думал, ты появишься в образе горничной. Щитина тебе идет». «Мужчина, я думал, что ты воспользуешься каким-нибудь паролем, чтобы понять, что я — это я». «Дан, паролем еще можно воспользоваться». «Мужчина, это дурацкий пароль. Я пользуюсь им только, чтобы ты чувствовал себя увереннее». «Дан». «Окей». Мужчина ненадолго задумывается. Наконец он нехотя заговаривает, приподняв бровь. «Мужчина. Серебристая ящерица. Любит слизывать шершавым языком божественный хумус со слоя дельфиньего помета. Глубоко. В чертогах сырного храма. Где нет... нет... Дан. Нет страха». «Мужчина». Скажи спасибо, что я запомнил большую часть. Дан, спасибо, что ты запомнил почти все, Гиди. Правда, спасибо. Я не лукавлю, ты же знаешь. Гиди. Да-да, слышал уже. А теперь докажи мне, что ты. Это и вправду ты. Двое мужчин улыбаются друг другу. За кадром трещит цикада. Воет какой-то одинокий пес. В домике номер три женщина нервно складывает руки, пока ее муж смотрит матч НБА. Мыши, которые живут в задней стене пиццерии, проверяют, можно ли уже выходить. Гиди наклоняется и поднимает большую сумку, резким движением открывает ее. Гиди, а где дама? Комната в съемном домике, ночь. В свете луны проступает лицо Кармен Уильямсон. Тамар Сапир. Ее глаза закрыты. Камера отдаляется. Мы слышим легкое похрапывание. Дан, за кадром. Спит. Я не хотел ей мешать. У нее был долгий день. Улица. Скамейка. Ночь. Луна свечает о лицо Гиди. Он достает из сумки какие-то вещи и передает их Дану. Гиди. Нетбук. Модем для анонимного выхода в сеть. Ежедневник за последний год, распечатанный с компьютера Уильямсон. все такое. В фокусе камеры пространство между двумя мужчинами на скамейке. Туда Гиди складывает все эти вещи. Последнее, что он кладет туда, это серый металлический шарик, размером примерно с теннисный мяч. Вдоль поперек, изрезанный бороздками, на которые нанесена красновато-зеленоватая полоса краски. Дан поднимает шарик и смотрит на него. Мы видим, как его глаза блестят в свете, отражающемся от шарика. Музыка достигает драматической кульминации. Да, звучит музыка. Здесь из реал-шитмен. Дан. Здесь же реал-шитмен. Гиди делает вид, что не слышит. Снова кладет сумку себе под ноги. Гиди. На компе пароль. Название ресторана где мы вместе ели в последний раз. Я скопировал на него все, что было не запоролено на ее компьютере. Ежедневник распечатал, потому что ты сказал, что он тебе важнее. Пусть будет под рукой». Дан возвращает шарик на скамейку. Музыка становится тише, но все еще слышно. «Дан, для чего ты это вынул? Сумка мне тоже нужна». Гиди толкает ногой сумку к Дану. Вдалеке падает звезда. Мимо мужчин пролетает расплывчатый светлячок. Но все это за кадром. Гиди, вляпался, да? «Дан, нас сегодня пытались убить. Причем из моего пистолета. Моего иерусалимского пистолета. Гиди, это поэтому ты попросил меня проверить твои другие ячейки?» «Дан, да. Гиди...» «За несколько часов я не могу успеть всё. Сумма, которую я заплатил уборщику в университете, чтобы попасть в кабинет Уильямсон, к тому же в его теле, съела изрядную часть моих запасов на черный день. Я успел проверить твои ячейки в Вене и Калифорнии. В Вене ячейка была закрыта. В Калифорнии кто-то пытался открыть ее год назад, но вел неверный код. Это ничего не значит». «Такое постоянно случается. У тебя еще куча ячеек. Те, которые в Израиле, я не успел проверить». «Дан, уборщики и горничные, это твой метод, да?» «Гиди, это часть метода, да?» «Чувак, во что ты влип?» «Дан, это я и пытаюсь понять. Общий план, улица, скамейка, на которой они сидят. Несколько секунд молчат». Комната в съемном домике — ночь. Тамара ворочается в кровати. Скрипят пружины. Легкий ветерок дует из-под двери. Со стопки на столе с легким шорохом падают несколько листков. На улице сова издают звук, который в фильмах издают совы ночью. Улица, скамейка, ночь. Дан, а новости есть? Гиди, полиция все еще не знает за что ухватиться и как расследовать убийство в твоей квартире. А про то, что произошло в квартире ученой, ты мне рассказывал. Я нигде не нашел подробностей, но это ничего не значит. Я попросил приятеля полицейского, чтобы он просмотрел все случаи стрельбы, зафиксированные в последнее время в районе Иерусалима. Может, был еще какой случай, когда пользовались твоим пистолетом». «Думаю, как только то, что произошло в квартире ученый, станет известно полиции, твое положение станет еще хуже». «Дан, почему? Что они там придумают? чего я превращусь в подозреваемого?» «Гиди, брателла, два нападения за два дня, и в обоих ты замешан. В одном случае стреляют из оружия, которое записано на твое имя» им не надо ничего выдумывать тебя просто сразу же объявят в розыск дан и карман гиди ученую дан да я имел в виду тамар она сейчас в теле карман гиди а, -а, а дан тебе удалось что нибудь выяснить про профессора стоуна гиди времени не было я же не могу разорваться Но у меня есть один индиец, который ищет о нем информацию в интернете и через несколько часов пришлет мне выжимку. Международный аутсорсинг — это тема, поверь. М дан Индиец? Гиди. Совершенно прекрасный. Находит в интернете инфу, о ком не попросишь, за пять часов. Качество — просто восторг. Я работаю с ним уже несколько лет. Очень доволен. Все общение по мейлу. В несколько раз я пробовал говорить с ним по телефону, но из того, что он говорит, я не понимаю ни слова. В конце концов, выяснится поди, что это какой-нибудь австралийский мальчик, который пользуется телом индийца, чтобы обойти налоговую или что-нибудь в этом роде. Но мне пофигу, он делает работу прекрасно за эту цену, которую я ему плачу. «Ничего, если я закурю, Дан. Ох, если можно, не сейчас. Гиди, пока я не найду тело, в котором можно курить. Ну ладно. Дан, кроме этого всего, как вообще у тебя дела? Гиди, ты уверен, что не хочешь поспать? Чтобы быть в бегах, нужны силы. Дан, расскажи мне что-нибудь простое, немного рутины, нормальности». «Ну, пожалуйста!» «Гиди, у меня в целом все нормально. На этой неделе Михаэль сделал первые шаги. Семейная гостиная, день. Белобрысый младенец в фиолетовых штанишках проходит несколько шагов и падает вперед. Вокруг всех лопают. Гиди, за кадром. Дину подбешивает расписание моей работы. Она редко видит меня дома». «А когда я дома, там обычно только мое тело, а внутри кто-то другой». Она говорит, что нам нужно уехать в отпуск. Кухня. День. Высокая женщина с большими голубыми глазами. Гиди каждый день должен благодарить небеса, что она выбрала его. Говорит с мужчиной, который стоит к ней спиной. У нее на плече полотенце. Видно, что она недовольна. Она жестикулирует куда больше чем это бывает при обычных разговорах. Мужчина ей что-то отвечает по-испански. Она взмахивает рукой, бросает полотенце на столешницу и выходит из кухни. Мужчина открывает шкафчик и ищет там печенье. в Прошлый раз, когда он тут был, там лежало очень хорошее печенье. «Гиди, а на прошлой неделе я был на могиле Карлоса. У него годовщина. Ты забыл? Ты не пришел?» Поэтому я снова был там один. Кладбище. День. Молодая девушка в чёрном капюшоне стоит у могилы одна. Она наклоняется, поднимает камешек, кладет на могилу, опускает руки в карманы и стоит дальше, очевидно огорчённая. Скамейка. Ночь. «Дан. Извини, я должен был доставить посылку на Кипр. Думал, что успею приехать. Не получилось». Я приеду на могилу, когда все это закончится. Гиди. После пожара он стал неплохим человеком. Я говорил с ним несколько раз. Дан. Он и раньше был таким. Когда я работал на него взломщиком браслетов, у него была какая-то идеология. Я думаю, в конце концов, он зарабатывал не особо много. И когда мастерская сгорела, ему не на что было открыть вторую потому что такие предприятия никто страховать не будет. Гиди, я не думал, что в моей жизни он сыграет такую важную роль, но я даже пришел в рабочем теле, чтобы постоять у его могилы. Он сильно помог мне, и не раз. — Дан, да, ты мне рассказывал. — В Коста-Рике. — Гиди, да, и там тоже. Коста-Рика была частью истории. «Жаль, что он не с нами. Ему бы точно было что сказать и обо всей этой петрушке». Дан. «Да, представляю себе, он был умный, иногда не мог понять, где надо заткнуться, но в целом, безусловно, умный человек». Офис Кармен Уильямсон, ночь. Камера осматривает комнату. На столе нет никаких бумаг. Компьютер выключен. На полке сбоку виден маленький кружок на котором нет пыли. Там когда-то стоял шарик. Квартира карман Уильямсон. Ночь. Стены с пещериной дырками. Дверь в спальню взломана. Пау-пап. Ночь. Бармен вытирает стаканы. На телеэкране. Матч по Керлингу в записи. Никто не смотрит. Этот вид спорта изобрел какой-то безумец. Скамейка. Ночь. Гиди. Наверное... «Лучше мне пойти, а ты поспи». «Дан, Гиди, я твой должник, правда? Ну, сам понимаешь, все это просто... Не само собой разумеется. Я так многим тебе обязан». «Гиди, да ладно, только будьте осторожнее. Не задерживайтесь в одном и том же месте больше, чем на день. И не пользуйтесь банковскими карточками. А, еще возьми вот это». Гиди вынимает из кармана брюк пистолет и протягивает Дану. Дан берет пистолет в руки, вертит, рассматривает его и запихивает за пояс. «Дан, я люблю тебя, друг, правда?» «Гиди, ну теперь ты просто хочешь, чтобы я смутился?» Гиди встает, Дан тоже. Они обнимаются по-мужски, хлопают друг друга по спине. Музыка дает понять что сцена сейчас закончится. Гиди отходит на несколько шагов, оборачивается и говорит. Гиди, успеха, постарайся не погибнуть в ближайшие 24 часа. Дан с улыбкой кивает. Гиди отворачивается и идет дальше. Он выходит из круга света, который отбрасывает фонарь и пропадает. И снова появляется в свете следующего фонаря. И пропадает, и появляется под светом следующего фонаря, и пропадает, и садится в машину, припаркованную под следующим фонарем, заводит ее, и едет, и пропадает, музыка и изображения затухают».